часть вторая. Глава 7. Герой в особых условиях. О супругах Вартанян рассказывает генерал-майор СВР Юрий Иванович Дроздов, возглавлявший с 1979 по 1991 год нелегальную разведку. Юрий Иванович Дроздов Фигура в службе легендарная. Разговоришься иногда с его коллегами, и при воспоминании о каком-нибудь бывшем начальстве услышишь порой сдержанное. Да, был такой-то. генералу-майору Дроздову это не относится. Вот человек, кто почитаем буквально всеми, и нелегалами особенно. Нередко приходится слышать, Это было при Дроздове. Так придумал Юрий Иванович. И тогда я пошел к начальнику управления С. Герой России Алексей Михайлович Козлов, выданный предателем и просидевший в камере смертника в ЮАР, чуть не молится на Юрия Ивановича. Но кто еще, кроме обладавшего не только огромным опытом, но и смелостью Дроздова мог вновь отправить засветившегося нелегала на новые подвиги под чужим обличием, то есть возвратить его на нелегальную работу. Ценил своего бывшего начальника и Геворг Андреевич Вартанян. Довелось им поработать вместе. Дроздова никак не назовешь кабинетным работником. Он был резидентом в США и Китае, 12 лет возглавлявший самое закрытое управление внешней разведки, известное под литерой С. Он и сам имел опыт нелегальной работы. Он, как кузен Юрген Дрифс, вытаскивал из американского плена полковника Абеля. Затем появился, и, сделав нужную работу, исчез в ФРГ некий инспектор Клейнерт который весьма аккуратно сумел убедить кое-кого из заинтересованных американцев, что им очень нужен некий ученый. На самом же деле тот ученый, известный в Москве под условным именем Александр, являлся прямым наследником Абеля. Он отработал в США 15 лет и благополучно вернулся на родину. А был еще и не скрывавший нацистских взглядов барон фон Хоенштейн, который на самом деле успешно поработал в Западной Германии для советской нелегальной разведки. Эту роль также исполнил Дроздов, в совершенстве владевший немецким. Юрий Иванович был сугубый практик, а потому прекрасно знал, что именно необходимо разведке. Так, он одним из первых придумал термин «разведчик специального назначения». Это значит «разведчик, решающий острые задачи в особый период». Что такое острая задача? Ну, скажем, это когда риск для жизни, стрельба, преследование и в основном на чужой территории. В общем, все совсем как в кино. Вот только особый период — это война. Под этот термин разведчик особого назначения отлично подходят сотрудники «Вымпела». Секретный отряд специального назначения проводил операции за пределами нашей страны, к примеру, в Афганистане при штурме Дворца Амина, и не только. Один из инициаторов создания «Вымпела» Юрий Иванович Дроздов, сумевший убедить тогдашнего председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова в необходимости формирования специального кадрового подразделения в системе нашей внешней разведки. О возможностях этого подразделения свидетельствует хотя бы то, что в Вымпеле служили люди 32 национальностей, некоторые даже успели пройти обучение в спецназах стран НАТО примерно так же, как Геворг Андреевич учился в английской разведшколе. И все же основная работа генерал-майора Юрия Дроздова связана с нелегальной разведкой. Вартаняны уехали туда задолго до его прихода в управление. Юрий Иванович с восхищением рассказывает, что на их подготовку ушло не 6-7 лет, как это обычно бывает у других нелегалов, а всего несколько месяцев. Тегеранский опыт дал многое. Дроздов прекрасно понимал, что вартаняны вкалывали совсем не за звание и почести. И делали они это настолько удачно, что, составляя, как обычно в декабре 1983-го, годовой отчет начальник управления С. подумал о необычайнейшем размахе и великой пользе приносимые нелегалами, теми людьми, которые уже долгие годы работали по терминологии разведки в особых условиях. Тут и возникла мысль наградить лучших из лучших высшими наградами. Тогда стали вспоминать и выяснилось, что после 1945 сотрудники советской внешней разведки, если и награждались, то в лучшем случае орденами. Звание Героя Советского Союза разведчикам присваивалось только во время Великой Отечественной войны за подпольную и партизанскую деятельность. Это не очень известно, но, к примеру, Виктор Александрович Лягин, руководивший подпольной группой в оккупированном гитлеровцами Николаеве и посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза, До войны работал в США по линии научно-технической разведки, а легендарный командир партизанского отряда «Соколы» Кирилл Прокофьевич Орловский, удостоенный не только звания Героя Советского Союза, но и уже в иной, совершенно мирной жизни звания Героя Социалистического Труда, в 1936-1937 годах выполнял ответственные задания внешней разведки в Испании. Однако повторю, что непосредственно за разведывательную работу по линии нелегальной разведки в мирное время звания Героя Советского Союза никто из ее сотрудников ранее никогда не получал. От заслуженных ветеранов-нелегалов мне порой приходилось слышать «Героев и генералов нам не давали». Подумывали, правда, о представлении к званию Героя Советского Союза Рудольфа Абеля, он же Вильям Фишер. Но в 1971 он скончался, и инициатива как-то сама собой затухла. Но все же, что мешало оценить смертельно опасный труд по достоинству? Дроздов обсудил предложение с высшим руководством разведки а затем и Комитета государственной безопасности. Как было тогда принято, документы на награждение передали в Центральный комитет КПСС и Совет министров. Там удивились, ибо даже не предполагали, что разведчики-нелегалы вносят такой громадный вклад в решение внешнеполитических задач государственной важности. Звание героя Советского Союза было присвоено Геворку Андреевичу Вартаняну в 1984. Конечно, соблюдались все правила конспирации. В указе значилась вымышленные фамилии, приведены фиктивные паспортные данные. То же самое касалось и супруги нелегала, которую наградили боевым орденом Красного Знамени. Это были Анри и Анита. Вот такими псевдонимами десятилетиями действовали в разных странах Геворг и Гар Вартаняны. Приведу еще некоторые любопытнейшие данные из воспоминаний Юрия Ивановича Дроздова. Оказывается, и об этом почти не говорилось, что несколько лет Вартаняны жили в Италии. Южный фланг НАТО был не безинтересен советской разведке, дает Дроздов и временную наводку. Это было как раз тогда, когда будущий директор ЦРУ США Стэнсфилд Чёрнер был командующим войсками этой зоны, а генерал Александр Хейк — командующим союзническими войсками НАТО в Европе. Ну а кем тогда были Анри и Анита? Вартаняны намекали мне, не упоминая страны, что занимали прочное и довольно высокое положение в обществе. И Дроздов, не вдаваясь в подробности, тоже упоминает, что не только морские офицеры США, но и командующий адмирал Чернер не раз пожимали им руки и пользовались их услугами. Они же оказывали Анри помощь, когда ему приходилось выезжать в США С заданиями нелегальной разведки. Но еще больше поразила фраза Дроздова о том, что супруги общались с министрами этой страны и даже с ее президентом. Высоко же забрались вартаняны. Так что совсем не случайно хотелось мне поговорить с Юрием Ивановичем, а едва ли не лучший или лучший в разведке семейной пары нелегалов. И получилось. Конечно же, мой самый первый вопрос был о том, как Геворг Андреевич стал героем Советского Союза. В конце 1979 года, почти сразу после того, как меня назначили руководителем нелегальной разведки, я съездил в Афганистан, рассказывал Юрий Иванович. Ну, эта тема известная. Потом стал разбираться с делами управления и однажды имел серьезный разговор с полковником К, начальником отдела, где работали вартаняны. Я задал тогда ему вопрос. «Слушай, а почему у нас нет ни одного героя Советского Союза? И как вообще награждались нелегалы?» Он на меня удивленно посмотрел, пожал плечами хотя и сам был из категории тех нелегалов, которые прошли через все трудности. Предлагаю, подумаем, что можно сделать. Кто у нас из числа тех, кто уже давно на нелегальной работе и заслуживает присвоение звания Герой Советского Союза? С недели он думал, потом «давай предложим вот этого». Мы написали большую, очень большую справку и положили ее на стол Владимиру Александровичу Крючкову. Тот долго ходил по кабинету, переживая содержание документа. Потом взял папку, уехал к Андропову. Юрий Владимирович позвал его, позвал меня и спросил. Все то, что здесь написано, это правда? Даже он не поверил. Нет, он так поставил вопрос. Я отвечаю, что все документировано. Андропов попросил еще раз проверить все документы, потому что это очень серьезно, и чтобы никто потом не задавал никаких вопросов. После я несколько раз ездил в ЦК вместе с этими материалами и там их оставил. В один прекрасный день, сейчас точно не помню дату, В 1984-м я имел в виду месяц. В ЦК сидел в наградном отделе генерал, который нами занимался. Звонит мне оттуда. Есть указ. Все как нужно рассмотрено, все положительно. Я обрадовался, позвонил Крючкову. Когда поступил материал, он прошел через Юрия Владимировича. Поступил к нам, и дошло дело до меня. На моем столе лежал указ Президиума Верховного Совета СССР, а где-то через пару часов Анри и Леонита должны были выйти на связь, получить и расшифровать телеграмму. И вот мы сидим и думаем, как же проинформировать нелегала? Какой написать текст? Решили сухо и просто. Указом президиума ВВС за выполнение специальных заданий Родины вам присвоено звание героя Советского Союза. Анита награждена орденом Красного Знамени. Поздравляем. Желаем успехов в работе. Центр. Рабочих вопросов в шифровке на этот раз не было. Когда они приехали потом в отпуск, Гар признавалась: "Как сидела я Так и опустились руки. А Жора спрашивает, что случилось? А я ему расшифрованный текст протягиваю. Вот такое было наше с ними первое личное знакомство. А до этого никогда с ними не встречался, не виделся. Но руководили же! Познакомился с делом, принимал начальника отдела полковника К. Строго по расписанию, которое у нас существовало. Меня всегда информировали о том, что с ними происходит. Мне все это было понятно. Кто был командиром? После того, как Геворку Андреевичу присвоили звание героя, мне стоило большого труда уговорить нашего руководителя разрешить ему и супруге продолжить работу в особых условиях. Продолжает рассказ Юрий Иванович. Обычно сотрудников разведки, имевших звание героев, как мы говорили, за военные подвиги, за кордоном старались не использовать. Просто-напросто сознательно берегли, потому что понимали все превратности жизни нелегала. К тому времени вартаняны находились в одной стране, где вели большую работу. Подготовили там очередное вербовочное мероприятие по приобретению агентуры. Но мы сказали, завершаешь эту операцию, сворачиваешь потихоньку все дело и возвращайся домой, хватит. Уже столько лет в таком напряжении, и можете, собственно говоря, на активной нелегальной работе поставить точку для того, чтобы передать весь опыт, который есть, своим товарищам. Тогда, во время их отпуска, мы встретились. Вартанян, Гар, я и начальник их отдела, который, жаль, рано ушел из жизни. А фамилия начальника? Фамилия его К. Он не рассекречен, и вряд ли его имя когда-нибудь станет известно. Открытым мы его никогда не называли. Однако о некоторых мероприятиях, в которых он принимал участие, рассказывалось. В этих материалах К. Ка проходит как полковник. Вот кто по-настоящему понимал Вартанянов. И что о нем ничего? К. сам испытал то, что пришлось преодолеть Вартанянов. Он был и документирован соответствующим образом. Однажды было сделано немыслимое. Слепая женщина из чужого и далекого высокогорного селения признала его своим сыном. Теперь у него была настоящая мать с Арабского Востока. А как это получилось? Ведь, судя по фамилии, полковник К. был русским или наполовину русским? Нет, не был он русским. Осетин.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 Ка убеждал, не будет большого риска, если он встретится с родственниками, чтобы подкрепить свою легенду. Но руководители комитета и внешней разведки считали такой шаг слишком смелым. Здесь грани риска, если не превосходили все допустимые границы, то были где-то с ними рядом. Операция выглядела исключительно опасной для нелегала. И все-таки после длительных размышлений, всевозможных взвешиваний и колебаний К получил добро. Нелегал подстраховался. В нескольких километрах от села в укромном месте его ждала машина. Водители были запрятаны документы, в которых К значился под другим именем, и билет на самолет сначала в одну европейскую столицу потом пересадка и в другую сложись вдруг обстоятельства неблагоприятно не узнала бы мать в к своего уехавшего на заработки сына то тогда главным для него было бы успеть к самолету на удачу горное селение находилось не так далеко от столицы аэропорта но почему к был так уверен что настоящий сын не может объявиться Пусть не с мамой, потерявшей зрение, но с родственниками у него могла быть переписка. А люди в то сравнительно недалекое время имели обыкновение посылать домой фотографии. Не хвостовство, но снимок на фоне собственного дома, шикарного авто. Вы правы. Выходец из горного селения сделал отличную карьеру. Устроился в европейскую фирму. По-настоящему разбогател. В первые годы даже наведывался в аул, присылал подарки, но потом куда-то исчез. И так же внезапно мог возникнуть. Не мог. Он умер. Разведчик об этом узнал совершенно случайно. Тут же обратил внимание на совпадение. Он был очень похож на ушедшего. Потому и решился на встречу с матерью. «Юрий Иванович, знаете, не зря ведь говорят, что родная мать всегда узнает своего сына?» «Не зря. Я тоже с этим согласен. Может узнать. Но скажет ли она окружившим ее бедным или очень небогатым людям, живущим в горах, что это чужой человек?» Полковник учитывал нюансы. «Сын исчез полтора десятка лет назад. К, как и его двойник, тоже успел сделать за границей неплохую деловую карьеру. Денег бизнесмен зарабатывал столько, что даже мог помогать своим коллегам по нелегальной разведке. Он заранее оповестил родственников о прибытии. Захватил для всех, как там и принято, подарки. Мать была готова принять и обласкать родного сына. К был отлично одет, Приехал на шикарной машине. Как было близким и особенно матери его отвергнуть? Хорошо, пусть это даже не ее сын, но он-то искренне считает немолодую женщину матерью. Зачем разуверять, отталкивать хорошего человека? В конце концов, идти против всех. Но если бы она, и на если бы было готово объяснение спросил бы у родственников, здорова ли мама, показал бы всем семейную фотографию, сделанную немногим меньшим двух десятилетий назад, когда сын приезжал в АУ. Сходство с умершим невероятное. Как отказаться от такого родственника? Ну что, убедил я вас? Почти. Но неужели наш нелегал знал труднейший язык в совершенстве? Ведь проскальзывают, если не ошибки, то не совсем верные построения фраз, неточные ударения, да мало ли что может быть в столь сложном наречии. Вот этого можно было не бояться. Наш Ка знал язык превосходно. Прямо Николай Кузнецов, который дурачил немцев, обратившись во время войны в обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Рождает же наша земля таланты. Ка заранее дал знать о точном времени своего приезда, сообщил о подарках. Казалось, все было учтено. Но так только казалось. Действительно, очень желательно все учесть и предусмотреть, но это невозможно. Весь аул вышел его встречать. Ка торжественно вели к матери. На скамье у родного дома сидело несколько женщин в чадрах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 и назвала нашего полковника сыном. Признала. Красивый был парень. После почти двух десятков лет, которые Ка провел вне дома, все это было просто удивительно. В какой же это было стране? Нет, смотрю на вас, Юрий Иванович, понимаю, что не надо об этом даже задумываться. Не надо. Мы для того, чтобы поддерживать всю эту легенду, много сделали. Наш полковник проходил по жизни как богатый человек. Даже подарки всем многочисленным родственникам раздал за счет своей европейской фирмы. А в селе отремонтировал домик, крышу, поставил новую изгородь. Но дела и вот это, чисто и правда, не давали возможности Ка долго оставаться в ставшем родном селении. Три дня и отъезд. Его ждала Европа. Через определенный срок к концу пребывания в ней он уже руководил фирмой. А как же его мама? Вы знаете, тут нет совершенно ничего кощунственного, злого, неблагодарного. Наоборот, святой его матери мы установили пенсию, которую получали содержавшие ее родственники и больше десятка лет переводили деньги в селение, где она проживала. Кстати, может, встреча с сыном, материальное благополучие, забота воодушевленных постоянной помощью близких тоже помогли ей прожить долго. Но сына, понимаю так, она больше не увидела. Вы же сами говорили о риске. А полковник помогал в очень серьезных мероприятиях, которые приходилось решать на Ближнем Востоке и не только. Тут все было хорошо. Он тоже провел в зарубежье немало плодотворных для себя и внешней разведки лет. Но хоть намекните, что он успел. Боюсь, никто и никогда деталей не приведет. А намекнуть К. Первым из наших задолго до других сообщил в Центр о проекте «Звездных войн».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 Собственно говоря, даже был в определенном смысле руководителем, а решал большую часть задач. Все вопросы, которые надо было решать, они обсуждали. У нелегала А в то время уже была закончена подготовительная работа. Он создал серьезные заделы, участвовал в очень серьезных мероприятиях, был у него хороший багаж. Чем же они с Георгом Андреевичем занимались? «Вам опять подробности?» Это была очень серьезная работа, связанная с четким знанием особенностей своего прикрытия. Потому что выбрать в разведке прикрытие не так просто. Братанянам это удалось. Именно такая армянская пара в очень трудное время вжилась в среду, где пустили свои корни еще их родители они своей работой смогли завести большие реальные связи, а заведение круга связи еще сложнее, чем кажется. те выходки авантюрного характера, которыми иногда я занимался, не для них. вот вартанян приехал сюда у него богатейший опыт огромный люди которые с ним там общались могли массу всего приобрести его общение с а Это было обучение или просто такие встречи с передачей опыта, так сказать? Знаете, разведчик-нелегал — это штучная работа, и это человек очень яркой индивидуальности. То, что они сошлись А и поняли друг друга, в этом очень большая заслуга Геворга Андреевича.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 Была еще радисткой у Николая Кузнецова в отряде Дмитрия Медведева. Об Африке очень трогательно рассказывала ее ученица Тамара Ивановна. Полковник Африка Делосерос большую часть жизни провела за границей. Ей туда посылали людей, она их готовила там. По-прежнему под грифом секретно. «Юрий Иванович, а еще можно чего-то о вартанянах? Какие-то мелкие детали?» «Стараюсь рассказывать то, что можно. А вот в мелких деталях очень уж много подробностей. Нет, оставим их на потом. Это пускай попозже». «В своей довольно откровенной книге «Записки начальника нелегальной разведки» вы признаете, что по совершенной за рубежом работе Вартанян один из величайших наших разведчиков равен Абелю, Филби и другим колоссам разведки. Как это можно пояснить? Мы все время возвращаемся к Тегерану 1943 но было же столько другого, какие-то крупные операции. А почему не возвратиться и к Тегерану? Ликвидация с его участием как руководителя легкой кавалерии группы немецкой агентуры, заброшенной для уничтожения Большой Тройки, это что, не подвиг? Согласен, Тегеран. А дальше? Были же какие-то вехи? Были. И долгое, очень долгое молчание. Но рассказывать ли о них, решать не мне о службе? «Вы пишете, что вартаньяны общались с адмиралом Тёрнером, будущим начальником ЦРУ, тогда командующим американскими войсками. Они были близко знакомы?» «Однажды, когда мы решали сложную комбинацию, то за сутки Анри вылетел на самолете адмирала в США». «На самолете Тернера?» «Было такое» командующий американской группировкой на юге Европы в кратчайшие сроки обеспечивал визовыми документами. Надо же было это делать каким-то образом. Или если у нас кто-то пропадал, или серьезный разведчик оказывался в трудных обстоятельствах, мы иногда обращались к Анри для того, чтобы помочь найти этого человека. Например, тех, кто уходил из нашего поля деятельности, из числа американцев. Просили Анри, «давайте, найдите». И была пара случаев, когда он ставил в тупик скрывавшегося завербованного американца. Завербованные не хотели работать, а он их возвращал. Несколько по-иному. Мы находили человека, выясняли все, что с ним происходило и как происходило. В результате ставили точки над «и». «У нас был случай».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 Наш сотрудник, с которым все это дело происходило, на пенсии сейчас. Фамилию уж, допустим, не припоминаю. Он действовал, как и Вартанян, с женой? Нет, здесь пары не было, один. А у Вартаняна потом в основном были разного рода разовые задания. При этом менялись страны, в которых им приходилось бывать. Хотя они очень трудно расставались с обжитым местом. Трудно, но Георг Андреевич говорил мне о почти ста странах. Это неудивительно, ибо иногда для того, чтобы оказаться в нужном месте, надо было улететь совсем в противоположную сторону, а потом оттуда прилететь к месту выполнения задания. Так бывало. Я вспоминаю последнюю такую рабочую встречу. Мы сидели на даче, разговаривали. У них на даче? «Нет, не у них. У нас на объекте, где мы с ними всегда встречались. В России?» «В России. Обсуждали все эти вопросы. Потом он на меня посмотрел и говорит, «Да, мы должны хорошо все это обдумать». игар включилась в беседу. «Мы подумаем, проработаем этот вопрос». Они советовались всегда. Интересная сцена была в Красноярске, на Енисею, куда они летали. Их принимало там местное руководство и партийное, и все прочее. Поехали тогда на остров, и кто-то из начальников обнял их. «Ребята, я знал, что такие люди есть, но никогда не думал, что они такие, как вы. Можно я вас поцелую?» Для меня такое счастье, что я познакомился с вами и встретился. Кстати, полковник к, их руководитель, был с ними в поездке. Может, вопрос несколько смелый? Вопросы немирного атома в их интересы входили? Ядерной тематикой они непосредственно не занимались, это делали другие. Больше они были привязаны к своей реальной профессии коммерческой торговли коврами. На этих, собственно, коврах и связи с этими высокими американскими личностями у них и завелись. Об этом писать можно? Да. А еще у меня в памяти сохранилась встреча с руководителем Вартаняна еще по Тегерану. С Иваном Ивановичем агаянцем После освобождения Абеля я вернулся из Германии, и в центре на пятом этаже, где был кабинет Агаянца, я с ним увиделся. Это уже было в Ясеневе? Нет, на Лубянке. Ясенева еще не было. Агаянц тогда проявлял интерес к делу Абеля, задал несколько вопросов. И говорит, вот бы нам где-нибудь вместе поработать я бы тебя познакомил с хорошими людьми. Потом я понял, кого он имеет в виду. Но я занимался Германией, никакого отношения к руководящей работе и к вартанянам тогда не имел. Не могу подробнее. Есть еще один человек, который, может быть, с ними встречался. Это В. Человек известный и интересный. Он был начальником этого отдела до полковника К. Потом работал в Германии. А сейчас где-то... Юрий Иванович, позвольте, так он же был связан с героем России Козлова. Был. Он Козлова из плена выручал. Козлов его хорошо знал, он когда-то его туда провожал. Летал за ним в Германию, чтобы отсидевший несколько лет в Юаровской тюрьме Козлов не оказался в трудном положении. А когда вартаняны уезжали в последнюю командировку, сказал им, что разработку, ну, определенного объекта надо завершить и постараться сделать так, чтобы этот завербованный, приобретенный человек продолжил ваши дела. Через некоторое время я ушел на пенсию. Они вернулись оттуда, хорошо закончили дело». Смогли свернуть большую работу за рубежом, которая до сегодняшнего дня никем не раскрыта. Анри исчез, и все те лица, которые проходят у него из числа американцев, других предпринимателей, не могут сказать о том, что они его знали. В душе-то они понимают, а раскрыть то, что они с ним знакомы, не в состоянии. Ведь это повлечет за собой серьезное расследование. Но ну, а вартаньянов, как мы знаем, стали активно использовать в работе с молодежью, которая к нам приходила на службу. Вартаньянам повезло, что им не встретился на пути какой-нибудь предатель. Да, как на пути того же Алексея Михайловича Козлова. Ну и ряда других наших легендарных разведчиков, которые именно по этой причине получили известность вполне заслуженную. Я вам так скажу. Геворг Андреевич — приятный был парень. С ним было легко и интересно. У меня дома до сих пор стоит нетронутая бутылка армянского коньяка, которую он когда-то мне подарил после поездки в Армению. Все они из ГАР спрашивали, почему я не ношу никаких наград и всего прочего. Как-то один раз на встречу в клуб на Дзержинке я пришел с колодками. Подходит он ко мне. «Слушай, я теперь знаю, какие у тебя ордена. Вы с ним на «ты» были? С ними на «ты». Быстро как-то получилось, само собой.